Flashback. When the man on the chessboard get up and tell you where to go And you've just had some kind of mushroom and your mind is moving low Go ask Alice I think she'll know Jefferson Airplane White Rabbit Ремни Мы начинаем посадку в аэропорту Пулково Напоминаем, что ремни должны оставаться пристегнутыми до окончания торможения Разбудил меня динамик Я потянулся Потер занемевшую руку, глубоко вздохнул. «Ну ты даешь!» — улыбнулась Даша. «Всю дорогу проспал! А я думаю, мы еще не взлетели!» Пытаюсь отшутиться я. Я снимаю не мои наушники, возвращаю Олегу его девайс, беру Дашин стакан с недопитым шампанским и осушаю его. Самолет начинает снижаться, заставляя все внутри меня подпрыгивать. Через несколько минут он касается колесами взлетной полосы раздаются жидкие аплодисменты я вообще то люблю самолеты изрекает даша секунду назад хлопавшая громче всех мы довольно быстро получаем багаж и выходим на улицу женя говорит по мобильному и вертит головой видимо пытаясь вычислить встречающую нас машину подъезжает серый сильно потасканный микроавтобус тойота ребята начинают нехотя загружать камеры и сумки я закуриваю и с тоской смотрю на вход в здание Почему-то неимоверно хочется обратно. Практически к дверям подкатывает темно-синий БМВ, из которого вылезает высокая блондинка в платке и темных очках. Контуры фигуры кажутся мне невероятно знакомыми. Делаю два шага вперед. Блондинка заходит в здание. За ней семенит человек с чемоданом в руках. Судя по форме, гостиничный чувак. Определенно она мне знакома. Делаю еще шаг. Блондинка снимает очки и проходит к стойкам. Я провожаю ее, продвигаясь вдоль огромных окон. «Андрей, ты куда?» — слышится сзади. Блондинка бросает быстрый взгляд в сторону, повернувшись в профиль. «Ольга, Ольга, Ольга! Ты что-то забыл?» «Сука!» — моя слюна становится горькой. «Сука! Кто я?» Даша забегает вперед и кривит лицо. Что ты сказал? Я не тебе. Так, знакомого увидел, который мне должен. И что, он улетает? Надеюсь. Так ты в Москве его встретишь? Надеюсь, нет. А мне показалось, ты, ты так пошел, будто хотел обратно в самолет. Нет, в самолет я точно не хочу. Говорю я и ловлю себя на мысль, что определенно соскучился по Питеру. «Хочется есть!» — дружелюбно улыбается она. «И купить кроссовки!» — смотрю я на свои посиневшие ноги в сандалиях. «Can't get you out of my head!» — поет Кайли Миноук. И машины движется в плотном потоке Московского проспекта, а я настороженно всматриваюсь в окрестный пейзаж. Будто жду, что какое-то из зданий расплывется в презрительной усмешке, мол, «Опять приперся, беглец!» Да, все эти чёртовы коробки помнят мой побег в Пулково. Тогда тоже был микроавтобус. Не помню, что играла в машине в тот день. Впрочем, мне бы его лучше вообще забыть. Да не получается. Ещё и встреченная в аэропорту Ольга, как прозрачный намёк на то, что и нынешняя поездка будет хреновой. Снимаю сандалии, подставляя ноги под тёплый обдув снизу. Закрываю глаза в гостиницу или сразу на припати?» спрашивает кто-то из ребят. «Может, лучше сразу, а вещи пусть в отеле едут». «Как думаешь, Андрюх?» «Да», — говорю я, не открывая глаз. «Тебе плохо?» Даша кладет мне руку на плечо. Меня мутит. Я приоткрываю глаза и вижу Невский. «Странно. Ты же в самолете ничего не ел?» Она пожимает плечами и кладет мне руку на лоб. «Температуры вроде нет». Женя и Олег, понимающе переглядываются. Это от города. Я вытаскиваю сигареты и спрашиваю достаточно громко. У вас курить можно? Вообще-то нежелательно, отвечает водила. Спасибо. Я прикуриваю, делаю глубокую затяжку и опять прикрываю глаза. Дашина рука все еще лежит на моем плече. А я вспоминаю легкое прикосновение другой руки. Скользь не такое навязчивое достаю телефон и набиваю первую эсмэску привет запят, долетел до питера точка. потрясающий город запят, аж мутит точка. тебе он нравится вопросительный знак андрей машина выруливает к зданию в котором расположен гранд отель европа женя оборачивается ко мне с переднего сиденья коллеги может душ примем до начала еще сорок минут «Конечно, примем!» Даша выразительно стреляет глазами в мою сторону. «А нам на припаде обязательно снимать?» Лениво интересуется Олег. «Там море халявной выпивки!» Я поднимаю вверх указательный палец правой руки. «Тогда все вопросы снимаются!» «Андрюш!» — капризным голосом говорит Даша. «Ты мне с вещами поможешь?» «Конечно!» «Я позову носильщика!» Отвечаю я, вылезая из микроавтобуса. «При это хорошо. Танцы будут?» Олег изображает верхний брейк-данс. «Я лично очень бы хотел». Киваю я. Приподнимаю левую ногу и делаю некое подобие танцевального «па». Выходит слишком резко. Сандалия слетает с ноги и, выписав незамысловатую траекторию, ударяется в стекло двери отеля. Находящийся за ней швейцар инстинктивно приседает и больше не показывается. «I don't feel like dancing» несется из динамиков. На стойке ресепшн я вяло флиртую с девушками, заносящими наши данные в компьютер, чем вызываю Даши на неудовольствие, получаю ключи от номера и вместе со всеми загружаюсь в лифт, везущий нас на четвертый этаж. Через пару минут я стою посреди своего джуниор-свита и нехотя раздеваюсь. Потом раздвигаю шторы и открываю окно. Надо купить кроссовки, думаю я, глядя на лежащие на полу подошвами вверх сандалии. По Невскому перемещаются людские потоки. Интересно бы узнать, есть ли среди этой толпы кто-то, кто был тогда в больнице. Случайно проходил мимо, подвозил ту пару с беременной девушкой. Я пытаюсь разглядывать лица, хотя в памяти не сохранилось ни единой приметы, которая позволила бы совместить нынешние лица с моими воспоминаниями. Да и зачем это мне? Я затягиваюсь сигаретой, аккуратно стряхиваю пепел в открытое окно и тихо шепчу городу. Ну, привет. Может, в этот раз ты не будешь таким жестоким? Приходит СМС от Наташи. Я не люблю Питер. Быстро-быстро набиваю ответ. Я тоже, запятая, поэтому ужинать предлагаю в Москве. Ты же говорил про кофе. Будем ужинать кофе. Странное предложение. Хорошо, запятая, что ты не пишешь латиницей. Чего? Хорошо, вопросительный знак. Фак, восклицательный знак. Ты издеваешься? Вопросительный знак. Ненавижу мат. По-английски не считается. Точка. Во сколько завтра увидимся? Вопросительный знак. Я за рулем!» «Восемь нормально?» – вопросительный знак. «Я тебе напишу. Точка. Завтра». Скобка закрывается три раза. Ободренный я тороплюсь в душ. Спотыкаюсь о сандалии, чуть не врубаюсь лбом в дверной косяк. Аккуратно открываю дверь ванной, захожу и включаю воду. В самом деле, на кой черт мне кроссовки? Я же из машины не вылезаю. Раздается требовательный звонок гостиничного телефона. Кому я нужен? Наверное, Даша, она же что-то про помощь говорила. Звонок все больше нервирует, но я не подхожу. Даша, ты хорошая девчонка, но я не хочу тебя врубаешься. Не хочу ни минуты, зайка. А если бы хотел, все равно бы не стал. Ты знаешь почему. Включаю воду еще сильнее, залезаю под душ Твердые струи воды сначала отодвигают звонящий телефон на второй план, а потом и вовсе заглушают его.